Она сразу поняла, что поступает очень грубо, однако Нея все же склонила голову и все равно умоляла короля заклинателя. Король заклинатель некоторое время смотрел вперед, прежде чем снова заговорил. «Ммм, Нея-бараха, не заставляйте меня повторяться столько раз. Неудача, мать успеха. Не следует бояться того исхода, что будет достигнут собственными силами, а не в слепом доверии мне».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 Земля перед деревней была усыпана холмами, но там были сторожевые башни, если бы они предприняли какие-нибудь маневры, их обязательно бы заметили, поэтому для них это был единственный способ нападения. Вскоре они увидели деревню, похоже на сторожевые башни над воротами были часовые, они ударили по тревожным колоколам и в деревне возникла суматоха, Нея сузила глаза и присмотрелась к сторожевой башне.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 и притупляла лезвие, поэтому, убив одного, важно было очистить лезвие от меха, так учил ее отец. Копья бафалков были достаточно длинными, чтобы они могли достать ими людей, подходящих снизу к стенам. Она подумала, что все усложнится, если они немедленно укрепят свою защиту, тем не менее, они, похоже, не были хорошо обучены тактике и дико бегали, что дало отряду довольно много времени.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 Тогда даже если вы выиграете битву, то в долгосрочной перспективе это окажется поражением. Это как? Вы все как вы и сказали. Он с легкостью видел тактику паладинов насквозь. Единственное, что Нея могла сказать о нем, он был потрясающим. Тем не менее, появился вопрос. Откуда король-заклинатель знает о такой тактике? Существу с твердой кожей, как у многих полулюдей, не нужны доспехи,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 «Битва вот-вот начнется, и я пойму, если ты волнуешься». «Благодарю вас, ваше величество». В это время Ремедиус воткнула свое знамя в землю и достала священный меч. «Все! Первая битва за спасение этой земли от Ялваофа вот-вот начнется! Справедливость восторжествует!» Ответом ей были горячие возгласы. «Справедливость восторжествует!» Как только они собрались вместе, они ринулись в атаку. «И вот началось!»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 Ангелы должны были взять его на себя. Тем не менее, там появился один Баффолк. Однако проблема заключалась в том, что находилось у него в руках. «Назад!» – снова закричал Баффолк. Он держал девочку, около шести или семи лет, с острым клыком у ее горла. «Если вы не отступите, я убью этого ребенка!» Девочка была одета в грязную одежду. Ее лицо тоже было все в грязи. Маленькое тело виляло из стороны в сторону.